для мытья обычно считают пригодной воду речную а когда чуть выше по реке только что прошло овечье стадо и пастух вымыл своего коня когда все сточные канавы города в полном соответствии с законами природы ведут сверху вниз к этой самой реке когда традиционный метод погребения дохлой собаки или кошки скинуть их с обрыва в реку тут и впрямь трудно понять чего больше от купания пользы или вреда но ну, сквозняки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 Подпоясан он был скромным черным поясом. Как раз в то мгновение, когда новые ученики вошли, часы отбили семь. — Вы вовремя, — кивнул Абв. — Это хорошо, потому что точность — вежливость ассасина. — Садитесь рядом с учеником Дериком. Услышав хорошо знакомое имя, Трикс вздрогнул и повернулся. И обнаружил, что с первого ряда скамей на него, разинув рот, смотрит его сводный кузен предатель и сын предателя, бывший наследник Согерцога Сатора Гриза, Дерик Гриз. Выглядел он загорелым и исхудавшим, хоть и не так, как месяцем позже, когда Трикс встретил его в Дохриане. «Ты — Ты? — воскликнул Трикс. — Нет, ты! — возмутился Дерик. — Как ты сюда попал? — негодовал Трикс. — С чего ты тут оказался? — простонал Дерик. — Зачем ты меня преследуешь? — гневно спросил Трикс. «Ты когда-нибудь оставишь меня в покое?» — процедил сквозь зубы Дерек. Наступила зловещая тишина. Мальчишки мерили друг друга ненавидящими взглядами. «Так это же Дерек Гриз, сын предателя Сатора Гриза!» — сообразила наконец Тиана, видевшая Дерека лишь однажды во дворце короля Маркеля. «Привет!» Как бы ни был возмущенный и обозлен Дерек, но правила хорошего тона он до конца не забыл поэтому торопливо поднялся и вежливо поклонился. «Рад вас видеть, ваша светлость, княгиня Тиана!» Снова повисла мертвая тишина. «Так вы что, знакомы?» — восхитился учитель Апф. «Вы были знакомы в прежней жизни до поступления в школу ассасинов и ненавидите друг друга до смерти?» Глухая, тягостная, томительная тишина воцарилась в аудитории. «Это же замечательно!» Учитель Ап возил руки к потолку. «Все, как в старые добрые времена. Все, как в годы расцвета таящиеся гадюки. Ученики, связанные давней ненавистью и жаждущей мести. Попытки убийства из-за угла, скандалы, интриги, расследования. Яд, подсыпанный врагу в постель. Ученики, крадущиеся по ночным коридорам под мантиями-невидимками. Блеск кинжалов в тихом мерцании звезд. Шорох половицы и предсмертные стоны. О, как же нам всем повезло!» Ничто так не способствует учебному процессу, как ожидание неминуемой смерти. Ничто не обеспечивает такую тягу к знанию, как кровный враг, варящий ядовитые зелье рядом с тобой. И вновь ужасающая тишина попыталась заполнить собой аудиторию, но уже не смогла стать еще более зловещей. К счастью, в этот момент хлопнула дверь, и в аудиторию вошел новый человек. — Дикан Эам, — радостно сказал учитель АПФ. Я хочу представить вам еще двух мальчиков, поступивших на ваш факультет. Тиана вздохнула. — Двух мальчиков? Вошедший поморщился. — Не хочу вас смущать. Впрочем, какая в данном случае разница? Трикс и Тиана уставились на вошедшего. Он был совсем еще молод. Ему не было и двадцати. Но в нем чудилось что-то древнее и отталкивающее. Лицо декана можно было бы назвать аристократическим и даже утонченным но проступало в нем что-то холодное, что-то пугающее, змеиное. Ощущения это усиливали одежды из оранжевой чешуйчатой кожи. Среди черных костюмов учеников и черной мантии, учителя Абва, он смотрелся ярким огненным пятном. Немигающим мрачным взглядом декан Эам обвел новых учеников, после чего сказал. «Юный герцог триксолье Прекрасно».